Глава 7. Костя. Мам, ну какие выходные? Что вы уже выдумываете? говорю по телефону, проходя мимо столов менеджеров в свой кабинет. Мне же не 10 лет, чтобы вы указывали, с кем дружить и с кем встречаться. Сзади раздаются смешки. Вот уже девушки только и знают, уши греть вместо работы. Резко оборачиваюсь на них. Головы, как по команде, попрятались за мониторами. Вхожу в кабинет и плотно закрываю дверь. Костя, не будь таким снобом, продолжает наседать мама. Тебя послушать, так ты круглосуточно работаешь. Вроде я тебя не знаю. Один ветер в голове гуляет. Приедут наши друзья, и мне нужна твоя помощь. Вот оно, как называется. Могу я хотя бы поинтересоваться зачем? Готовить праздничные блюда не умею, пою и танцую сама, знаешь как. Чем я вам в свой единственный выходной должен помочь в перевстрече с друзьями?» «Мог бы и сам догадаться», — зазвучали обиженные нотки в голосе. «Вырос и забыл о нас, а я хочу, чтобы вся семья была в сборе. Но если у тебя другие планы, тогда, конечно, кому мы, старики, нужны?» «Так, хватит, мам, песню про стакан воды помню. Учитывая, что я появился у них в ранней молодости», И родителям ещё 50 нет. Старики звучит слишком круто. Маме больше 40 вообще не дашь. И они реже для меня находят время, чем я для них, мотаясь по странам. Если ты так просишь, я приеду, но никакого сводничества, договорились? Да о чём ты, сын? Мама резко повеселела, хихикая в трубку. Как ты мог о нас такое подумать? Вот и я думаю, как Вы нас с Лерой чуть не женили на прошлых посиделках, но ты же знаешь, что мне сейчас это вообще не надо. Напоминаю о том, что не раз говорил. Там Леры, надеюсь, не будет? Скорее всего, нет, поспешно отвечает мама. У неё же учёба, нужно много рисовать, девочка такая умненькая, отзывчивая, добрая выросла. Прямо не нарадуюсь, глядя на свою очаровательную крестницу. Если всё про малявку, то мы говорим о двух разных лерах. Имя не такое уж и редкое, так что я знаю. Вредина, каких поискать, злющая и хитрая. Но да, очаровательная, тут уж не поспоришь. Прощаюсь с мамой, жалея, что не назначил себе командировку на этой неделе. Так бы слинял. И, понятное дело, мама вначале выяснила, когда я уезжаю и где буду в воскресенье. Но никакой у меня дальновидности теперь придётся расхлёбывать, судя по всему. Собираю свою команду сотрудников, не считая меня, водителя и курьера, в моей туристической фирме подобрался женский коллектив. Все девушки видные и яркие, как на подбор. Клиентов так опрабовают, что они и на кругосветку согласятся. Но разборки их терпеть иногда нервов не хватает. Что у вас опять стряслось? Спрашиваю строгим голосом на супе в брови. Внутри себя ржу, глядя на перестрелку менеджеров и зная, что последует дальше. «Юлька украла у меня дядьку на круиз!» Как всегда, первая выступает с жалобой Ольга, знойная брюнетка, на которую чуть сам не запал. Успела одуматься вовремя. «Не слушайте ее, Константин Романович! Мужик сам попросил меня отправить его в Тунис». Потом я его угостила набором для раскрутки. Так понимаю, что в ход пошли виски и флирт. И он попросился поплавать, а Светка, пока я с ним занималась, ткнула Юля пальцем в подружку, переводя стрелки. Компанию военных в отставке отправила в Мадрид, поселив в гостинице, принимающей в это время приезжих на гейпарад. «Так а там только места приличные оставались, и то связи поднять пришлось», выдвигает в оправдание Света. Одна я нормально работаю, а они дуры неграмотные. Девочки уставились на коллегу, внимательным изучающим взглядом, уцепившись за информацию о связях с гей-парадом. Скажите, чтобы они отстали. Я нормальная. Показать? Светка подскакивает со своего места и начинает расстегивать рубашку. Фух, а я с ними работаю. Хотел же автомастерскую открыть. Вот на кой меня потянуло на путешествия. Совещание окончено. Света, я тебе верю. Такую жопу нарастить сложно. А для профилактики конфликтов решаюсь на эксперимент. Девочки, в конце месяца выдам премию самой миролюбивой в коллективе. Они хором выкрикивают. Это я, а не они. И выбегают на рабочие места, толкаясь на проходе. Через час будут вместе пить кофе и весело щебетать. Скорей бы вечер, хоть с пацанами в клубе нормально пообщаюсь. До конца рабочего дня менеджеры вели себя тихо, раскручивая разными способами клиентов. Видно, начали зарабатывать на премию. Мои нервы стоят этих денег. Вечером приехал в клуб, один из самых небольших в городе, куда редко заглядывают студенты. Девушки заняли рабочие шесты, напоминая мне пограничный конвой. Киваю знакомому директору и прохожу дальше в конец зала за наш стол. Сразу видно, кому двойной виски. Каким-то образом определяет лев по мне. Он у нас на разливе и не даёт официантам вмешиваться в свой процесс. Всем привет. Мне и тройной не поможет, так что не старайся. падаю на диванчик под озадаченным взглядом Глеба и Льва. Осталось дождаться Свята и банда в споре. «Как ни приду, всегда последний!» Следом прибывает и Свят, лёгок на помине. Как-то слово за слово и понеслось. С друзьями быстро отвлёкся от своего офисного террариума. «Если Свята я знаю, сколько себя помню, то с остальными познакомился позже. Лев мой одноклассник». а Глеб учился вместе со Святом на архитектора в Академии искусств. Так постепенно и сколотили банду. У нас у всех есть ещё приятели со стороны, но в четвёрку банды они не входят. «Свят, ты тоже приедешь к моим родителям на званный приём в воскресенье?» «Интересуюсь, одному мне так повезло или ещё есть жертвы?» «Меня хотели заставить, но я уже запланировал сказочный сюрприз для Ани», Так что пронесло. Расцветает от одного упоминания о своей девочке друг. Родители меня считают почти пристроенным, так что по пустякам не тёргают, висют же некоторым. А как вам пустяк в виде свести меня с Лерой? Все трое прыснули от смеха. Вроде я шутку сморозил. Ага, их бы на моё место. Теперь хоть будет новый повод поржать, радуется Лев. вроде ему когда-то нужен был повод. Ставлю 50 на 50, прикидывает Глеб. Он у нас косит под умника. Вы или поубиваете друг друга, или сойдётесь. Нет, наверное, 10% надо оставить, что кто-то сбежит. Спасибо, Глеб. Ты тот самый друг, который умеет добить. Благодарю умника. Тоже мне в процентах всё рассчитал. Вроде я на что-то соглашусь. Дала до тебе, может ещё пронесёт. Посмеиваясь над моей проблемой, выдаёт взгляд. Впредь не расслабляться нельзя, и ещё очень важно не оставляй машину без присмотра. На днях сам видел, как она разукрасила Harley Davidson на стоянке. Мы с Даниэлем вышли из офиса, а там сплошные пожелания и комплименты. Он какой видел, чуть инфаркт не получил. Сами знаете, как Дан сдувает пылинки со своего любимого байка. Так что держись, друг. Дан еще легко отделался. Могло быть и хуже. Масть твою, еди. Но бывают же у людей внеплановые командировки. Дан серьезный мужик. Нас с ним Глеб еще год назад познакомил. А теперь он заказчик у свято. Что у малявки в голове? Так я вижу, что кто-то собрался паковать чемодан. поддевает Глеб, усмехаясь над моей озадаченной физиономией. Ну ж нет. С каких пор я буду малявку бояться? Пусть она держится подальше. И не забывайте, я на работе пера не превращаю в мирных рыбок. Опыт есть. Ха. Твоя сестра ещё подумать не успеет, а я буду знать наперёд и спуску ей не дам. Ай в самом деле. О чём тут думать? «Если опыт подведет, мы тебя тут и помянем. Девочек угостим!» Успокаивает меня в своем репертуаре лев под общий гогот. «Да ну их дураков! Теперь точно будет причина номер один для веселья. Но ничего, я найду способ поскорее прикрыть несбыточную мечту родителей». В воскресенье приезжаю для неизвестной помощи, теперь это так называется, к родителям. Ставлю машину на парковку и оглядываюсь. Во дворе никого. Гости приехали раньше меня. Есть ли среди них Малявка, пока непонятно. В доме прохожу в гостиную, и Надежда задержаться здесь недолго, показывает мне грубый жест. Лера всё-таки приехала. Она очень радуется моему появлению, раздражённо скрестив руки на груди, и будто на паркете сейчас кино показывают, сосредоточенно ныряет взглядом под ноги. Родители после обмена любезностями естественно предлагают мне присесть рядом с насупленной вретиной. Мне кажется, или я приехал в сумасшедший дом? И к ужину того, вечер только начинается. Я думала, тебя не будет, соговаривается со мной первая малявка, пока родители отвлекаются на свои разговоры. Я тоже верил до последнего, что тебя сюда не затянут. Что делать собираешься с ними? Глазами она указывает мне на наших сводников. Понимаю, что так просто они и не сдадутся. Есть одна мысль. Обсудим немного позже, наедине.